Глава пятая. Новая игра. 18 января 1991 года, 12.00. Январский мороз в Ленинграде был пронизывающим, тяжелым, будто сам город решил испытать своих жителей на прочность. На улицах лежал серый, потаявший снег, местами превратившийся в ледяную корку, и под ногами слышался хрустящий звук, когда они ступали по земле. Солнце стояло высоко, но его свет был тусклым и холодным, едва пробиваясь сквозь тяжелые тучи, создавая вокруг ощущение бледного дня, который, казалось, никогда не закончится. Митька уверенно вел машину по замерзшему асфальту, направляясь к пустырю за Кировским заводом. Это место было выбрано не случайно. Здесь не было случайных прохожих, Иградские шумы оставались далеко за пределами этого забытого богом участка. В воздухе витала напряженность, словно каждый понимал, что сегодня предстоит нечто важное. Когда машина остановилась, дверь с хриплым скрипом открылась, и из нее вышел Митька. он всегда был спокойным, даже когда ситуация накалялась, его взгляд оставался сосредоточенным, будто он уже просчитал все возможные исходы. Вслед за ним из соседней машины выброса Тяпа, массивный, уверенный в себе человек, которого знали в городе. Его движения были медленными и тщательно продуманными, словно каждый шаг был частью некой стратегии. За ним последовали его люди, формируя полукруг. «Долго ехал», — произнес Тяпа, его голос прозвучал хрипло и спокойно, как у человека, который не спешит. В этих словах не было ничего случайного, все уже казалось решенным. «Здравствуй, Мить», — добавил он, сдержанно оценивая Митьку взглядом. Митька, выслушав его, едва заметно кивнула и затянулся сигаретой, выпуская дым медленно, как будто размышляя, стоит ли отвечать сразу или еще немного подождать. Казалось, весь этот разговор был для него не более, чем формальность. «Ну что, давай по делу!» — наконец сказал он, не дождавшись, пока дым рассеется. Тяпа прищурился напряжении в воздухе стола осязаемым. Все, что произошло дальше, казалось заранее спланированным, как разыгранная партия шахмат. Его взгляд переместился с Митьки на Валеру, стоявшего в стороне. «Вы, суки, совсем страх потеряли?» Голос Тяпы стал резким, как удар. «Костюм мой взяли, да еще и въебали мне на ровном месте!» «Ты, Мить, за это ответишь, и твой кореш тоже!» Слова прозвучали, как вызов, и все, кто стоял рядом, почувствовали, что переходить к действиям придется быстро. Митька спокойно встретил этот всплеск ярости, и его лицо осталось непроницаемым, только глаза сузились. «Хули так кипятится, тяп!» — холодно ответил он. «Сам нарывался!» «Что тебе надо?» «Возвращайте костюмы компенсацию за беспредел, иначе вы оба отсюда не уедете!» С угрозой проговорил Тяпа, делая шаг ближе, его люди последовали за ним, сжимая кулаки. Митька кинул взглядом противника, потом посмотрел на Валеру, который еще не участвовал в разговоре. «Хули с тобой торговаться? Из-за тряпья как баба разнулся! Ты впредь думай, кого на пон брать!» Митька бросил эти слова резко, как будто хотел завершить разговор и уйти. Но Тяпа не собирался сдаваться так легко. Он подошел еще ближе, остановился перед Валерой и, выждав момент, произнес с издевкой. «Да хуй с тобой, Митич! Давай с этим залетным разберемся! Он ведь Адик забрал!» «Пусть он теперь отвечает!» Ситуация накалилась до предела. Неожиданно Валера, который до этого казался затравленным, сделал шаг вперед. Удар последовал мгновенно. Валера с внезапной силой и точностью врезал Тяпе в челюсть. Все замерли на месте, когда тяпа рухнул на землю, не издав ни звука. Митька даже не успел среагировать, так быстро все произошло. Все взгляды были прикованы к лежащему Тяпе, который не двигался. Воздух стал тяжелым, никто не осмеливался первым нарушить тишину. Валера, словно находясь в состоянии транса, шагнул вперед к неподвижному телу. Его лицо оставалось бесстрастным, глаза пустыми. Он наклонился, растянув рынку и, не задумываясь, начал мочиться на тяпу, как будто это было самое естественное действие в мире. В тот момент, когда Валера шагнул вперед, Его разум словно затуманился. Он уже не был с собой, что-то темное, неведомое овладело его мыслями. В ушах звучал отдаленный шум, словно сквозь полену, и мир вокруг потерял свои привычные очертания. Все, что осталось, — это бесконечная ярость, нацеленная на лежащее перед ним тело. Когда Валера подошел к Тяпе, время как будто остановилось. Каждый, кто наблюдал за этим, почувствовал — как напряжение достигло предела, но затем произошло то, чего никто не ожидал. Смех. Громкий, хриплый смех прорезал тишину. Это был кто-то из людей Тяпы, кто не смог сдержать смеха при виде происходящего. За ним последовали другие, захлебываясь от хохота и выкриков, будто то, что Валера сделал, было лучше шуткой из всех возможных. Даже те, кто был на стороне Тяпы, не могли не смеяться. Митька стоял в стороне, его лицо сначала выражало удивление, затем на нем появилась гордость. В этот момент он понял, что Валера сделал нечто большее, чем просто ударил тяпу. Он унизил его до предела в глазах всех собравшихся, подняв тем самым и свой, и Митькин авторитет. Митька медленно кивнул, признавая, что теперь Валера заслужил свое место. Митька еще раз окинул взглядом всех присутствующих. Смех вокруг утих, и воцарилась странная тишина. Тяпа так и не поднялся, и это теперь выглядело совсем иначе. Валера, будто очнувшись от транса, встал рядом с Митькой. Он понял, что зашел слишком далеко, но отступать уже некуда. Митька медленно выдохнул дым и бросил окурок на землю, придавив его. Теперь все взгляды были обращены на него, Каждый ждал его следующего шага. «Все, базар окончен», – твердо произнес Митька, бросая взгляд на тело Тяпы. «Кто против? Говорите сейчас или никогда». Но никто не осмелился проронить ни слова. Тишина была тяжелой, как свинец. Митька понимал, что власть теперь полностью перешла к нему и Валерия. «Передайте своим», – продолжил Митька, смотря прямо в глаза одному из людей Тяпы, который стоял ближе всех. «Что теперь все решено?» «Базара больше не будет! Кто вякнет, пожалеет!» Человек кивнул, опустив взгляд. Он знал, что спорить бесполезно. Митька повернулся к Валерии и кивнул ему. Они вместе направились к машине. Тихо открыв двери шестерки, они сели внутрь. Митька завел мотор и сразу же потянулся к магнитоле. Радио поймалась мгновенно, из динамиков зазвучала группа крови, группа кино. Музыка заполнила салон, смывая остатки напряжения. «И что теперь будет?» – спросил Валера, смотря перед собой, будто еще не до конца верю в произошедшее. «Теперь держим все под контролем», – ответил Митька, глядя на дорогу. «Все прошло нормалек. Нам теперь некуда отступать, и никто не сможет нас тронуть». «Главное – держать ухо востро и ни слова лишнего». «Понял?» «Понял», – кивнул Валера, понимая, что обратного пути больше нет. Машина медленно выехала на пустую дорогу. Улицы Ленинграда были пусты, город, казалось, спал. Но Митька знал, что теперь каждый их шаг будет на виду. Он крепко сжал руль, не отрывая глаз от дороги. «Поедем к Палкину», – сказал он, переключая передачу. «Надо обмозговать, что дальше делать? Завтра начнем раскладывать новые карты». Машина ускорилась, оставляя за собой пустырь и лежащее на нем тело Тяпы. Впереди был новый день, который начнется с новых правил. Но сейчас они знали одно. Контроль в их руках, и они не намерены его отпускать. Когда они прибыли к ресторану, все было тихо. Митька заглушил мотор, и они оба вышли, оглядываясь по сторонам. Внутри царила тишина, и лишь приглушенный свет мягко освещал их лица. Они молча вошли, сели за столик у окна и заказали водку. Митька поднял стакан, глядя в глаза Валере. «За дела, Валер! Теперь мы рулим!» Валера сихидной усмешкой ответила « «Ну, держи руль крепче, Мить!» Они чокнулись и выпили, зная, что впереди их ждет непростой путь. Но сейчас они были уверены в одном. Это всего лишь начало. Когда они выпили и некоторое время сидели молча, осмысливая произошедшее, Митька первым нарушил тишину. «Слышь, Валер, Рэкет это, конечно, хорошо, но это все мелочь. Мы сейчас с тобой так попали в точку. Это наш шанс. Нужно двигаться дальше». Валера внимательно посмотрел на него, пытаясь понять, о чем тот говорит. «Ты про что, Мить?» «Про стволы, Валер». Тамбовские тут рулят, все лавы к ним уходят. А мы, что ли, хуже? Одна партия стволов, и мы бабла увидим столько, сколько за год не подняли бы. Только надо сделать это быстро, пока слухи о сегодняшней стрелке еще свежие. Валера кивнул, понимая, что Митька уже все продумал. «А если нас заметят?» «Тут и вопроса нет, Валер. Тамбовские, они, конечно, силы серьезные, но мы-то не лыком шито». «Главное – правильно все организовать, показать, что мы не пацаны, которые по мелочи ходят, а серьезные ребята. Да и к тому же, если мы это провигнем, то авторитет наш вырастет, и тогда уж точно никто не посмеет на нас косо смотреть». Миська говорил уверенно, с огнем в глазах. Он прекрасно понимал, что игра идет на высшие ставки, и если они сейчас не пойдут вперед, то останутся в тени. «А с кем будем работать?» Кто нам стволы подгонит? Я тут уже пару контактов нащупал. Есть люди, которые хотят свою долю в городе взять. Они от этих замесов пока в стороне, но у них есть то, что нам нужно. Встречаемся с ними завтра, обговорим условия. Ну а там уже как пойдет. Валера задумался, понимая, что этот шаг изменит все. Но, с другой стороны, выбора уже не было. Ладно, давай за это и выпьем. — А стволы, — продолжил Митька, — это не просто так. В Ленинграде сейчас бардак полный. Государство не знает, что делать. Люди в погонах тоже на свой карман работают. Поэтому рынок оружия сейчас на взлете. Одну партию автоматов завезли, и уже считай, что ты в дамках. Но и риск, Валер, тут не детский. Митька сделал паузу, затянулся сигаретой и, выпуская дым, добавил. В 89 когда только начинались замесы, многие наивно думали, что это просто временная волна, что все вернется на круги своя. Но мы видим, как сейчас все меняется. Группировки начали войну за власть. Тамбовские тогда показали зубы, выразили пару бригад, которые пытались торговать без их разрешения. «И что? Никто не пикнул. С тех пор они диктуют условия». «Если мы с тобой решим выйти на их поле, то нужно будет готовым ко всему». Валера прислушивался к словам Митьки, осознавая, что игра действительно идет на высший уровень. «А если они поймут, что мы на рынок оружия полезли?» – спросил он, чувствуя, как груди нарастает тревога. «Тут, брат, все зависит от того, как мы себя поставим. Если покажем, что мы не просто очередные залетные, а ребята с головой на плечах, то шансы есть». «Но если с и вообще не тягнем, то даже говорить не надо, чем это закончится». Митька внимательно посмотрел на Валеру, и его голос стал чуть мягче. «Ты новенький в этих замесах, но я вижу в тебе потенциал. Главное, не соваться без плана. Завтра встретимся с нужными людьми, обсудим детали. А там уже будет видно, как действовать дальше». Митька налил еще по одной и, взглянув на Валеру, Решил рассказать ему кое-что из реальной жизни, чтобы тот лучше понимал, во что они ввязываются. «Кстати, Валер, тут в Ленинграде не так давно один случай был. Может, слышал про бригаду Романа Цепова? Это те, кто сначала в 80-х крышевал бизнесменов, а потом на стволы перешел. Они решили без разрешения Тамбовских свою тему замутить с оружием. Думали, что умнее всех. А в итоге, знаешь, что с ними стало?» Валера внимательно смотрел на Митьку, явно понимая, что это не просто байка. Так вот, Цепов и его ребята нарвались, заказали крупную партию автоматов из Прибалтики, причем без ведома Тамбовских. Они думали, что обойдут их быстро провернут сделку, а потом, если что, уже поздно будет что-то менять. Но в этом городе за такими вещами следят очень внимательно. Митька сделал паузу, чтобы закурить, и продолжил: И вот. Когда стволы приехали, их на товарке прижали прямо на перегоне. Причем прижали не менты, а сами Тамбовские. Товар забрали, а ребят Цепова на том же месте положили. Весь Ленинград тогда гудел. Мол, как так? Ведь эти парни были одними из лучшими в своем деле. Но Тамбовские тем самым показали всем, что никто не может обойти их без последствий. Валера внимательно слушал, явно впечатленный услышанным. Так что, Валер, когда мы с тобой будем входить в этот бизнес, нужно понимать, на кону не только бабки. Мы должны делиться. Нельзя просто так взять и зайти на чужую территорию. Митька закурила, выпустил кольцо дыма, наблюдая за тем, как оно медленно расплывается в воздухе. Валера задумчиво молчал, будто прикидывал что-то в уме. Наконец, он заговорил: Мить, ты все правильно сказал. Но, знаешь, я тут вспомнил один момент. Помнишь, я на Кировском работал? Ну, а что знаю? Митька чуть прищурился, разглядывая Валеру. Че там? Валера, чуть сморщившись от воспоминаний, продолжил. Тогда завод еще на плаву был, работы хватало. Все думали, что все нормально, что так и будет дальше. Но потом, в один момент пошли сокращения. Сначала в цехе нашем, потом по всему заводу. А люди начали замечать, что не все так гладко. А когда и вовсе приказ пришел на ликвидацию, никто и пикнуть не успел. Мастеры нашего, Григорьевича, все уважали, думали, что он что-то сделает, поможет. А он первым свалил, как только понял, что ловить больше нечего. Митька молча затянулся, прислушиваясь. «И что?» – спросил он, как бы невзначай. «А то, что все тогда уверены были...» Мол, крепко стоим, никто нас не подвинет. Но когда завод загнулся, только и поняли, что на самом деле все по ушам дерьме. Мы-то думали, что у нас все под контролем. А в итоге никто не помог, ни начальство, ни государство. В итоге, кто по домам, кто на бутылку, кто в криминал подался. Да, нас тогда жизнь поджала. И вот что я тебе скажу, Мить. Я это тогда понял, что нельзя надеяться на авось. Если не прикинешь все заранее, не обдумаешь. Можно остаться ни с чем. А здесь ставки выше. Это тебе не завод, где работу потерял. А тут жизнь свою на кон кладешь. Митька еще раз затянулся, внимательно слушая Валеру. Но ты даешь, Валер. Я-то думал, ты с другого теста. А ты про заводские дела вспомнил. Валера что то смехнулся. Мить, это жизнь. Ты думаешь, что держишь все под контролем? А потом раз, и все летит в тортары. На заводе мы это не поняли, а здесь такой ошибки лучше не делать. Митька кивнул, принимая слова Валеры. Да, убедил, убедил. Давай тогда так, завтра встретимся с теми ребятами, все обсудим. Надо подойти к делу с умом, а не просто на удачу прыгать. Если что, то сольемся».